«Глава двенадцатая. Руслан. Не помню, как оказался в своем доме. Словно на гребанном автопилоте меня сюда принесло. Впрочем, у этого автопилота есть имя. Аня. Зараза. Опять все сделала по-своему. Клянусь, в следующий раз я завяжу ей глаза, а саму запру на замок. Так и будет сидеть, пока не поймет, что мое сознание для нее не игрушка». Два месяца я свято верил, что потерял Аню навсегда. Два гребаных месяца гнил изнутри, как чертов зомби. А она тем временем играла в шпионов в Генезисе. Честно, руки чешутся придушить ее, несмотря на чувство вины за то, что я и так едва это не сделал. В моей голове все еще крутятся две параллельные реальности, сводят с ума. Но в висках больше не стреляет. Боль ушла после того, что произошло между нами с Аней в квартире Аверина. Ярость накатывает цунами. Ведь этот подонок Максим скоро вернется домой, как ни в чем не бывало. К своей законной жене. Да с хрена ли я это все терпеть должен? Шпионка недоделанная. Никто и никогда не смел мною командовать, а уж тем более подчинять мою волю. И пусть мы уже не отчаянные, но мои приказы все так же обязательны к исполнению. Собираю свои внутренние резервы, успокаиваюсь и концентрируюсь. Глубокий вдох и попытка перенестись к Ане. Заберу ее, вырву из лап чудовища уверенно и плевать, что дальше. Решу. Вроде бы делаю все как обычно, но свечение на коже каратит и гаснет, словно кто-то поломал мою силу. Мелкая стерва. Рычу я в пустоту, сжимая кулаки. Каким-то образом в моих руках оказывается одна из декоративных фарфоровых статуэток, которые остались от родителей и просто пылятся в шкафу за стеклом. Коллекционный сувенир тут же летит в стену, разбиваясь с грохотом. С упоением наблюдаю, как крупные осколки осыпаются на пол, но злость не проходит. Не сразу замечаю скрип открывающейся двери за спиной. Оглядываюсь лишь, когда хрупкие ладони ложатся на мои плечи. «Руслан, что случилось?» Женский голос взволнованный, и нежен, впрочем, как обычно. Резко сбрасываю ее руки, потому что эта навязчивость действует на нервы. «Все в порядке, Диана». Отвечаю безэмоционально. И не входи без стука. «Руслан, я...» Шепчет неуверенно, но я в курсе, что подобные попытки нужно пресекать на корню. «Диана, она же докторша». Единственный человек из группы отчаянных, которого, признаться, я бы не хотел видеть в своем доме. Мне стоило лишь однажды совершить ошибку, в первые дни нашего переезда, когда боль от потери Ани была слишком острой. Но до сих пор я наслаждаюсь отголосками своего проступка. Я был бы рад, если бы Диана убралась отсюда как можно скорее, но и некуда идти. По крайней мере, она сама настаивает на этом. Так что я терплю. Несмотря на то, что докторша изменилась после того дня и стала приторной до тошноты, ненавижу подобных женщин. «Выйди, Диана, и впредь не вваливайся в мою комнату», — рявкою грубо, не боясь задеть ее чувства. «Так правильнее. Рубить на корню. В конце концов, я ей ничего не должен. Однако Диана никогда не отступает просто так». Собираюсь выставить ее вон, но ситуацию спасает появившийся на пороге Халк. В нормальном мире он называет себя Глебом. Не знаю, насколько реальны именно отчаянных, но это не мое дело. В закрытой области мы не раз прикрывали друг другу спины, так что мои люди заслужили право жить и скрываться здесь, кем бы они ни были. Ровно до тех пор, пока они сами не решат покинуть дом. «Руслан, там Кариму помощь нужна». Выдает Глеб отрывисто. Он эту новенькую расколоть пытается. Алло. Вроде бы и на контакт она пошла, но в какой-то момент заладила, что не может никому говорить о своих способностях, кроме командира. Глеб растерянно смотрит на меня и пожимает плечами. Диан уже он просто игнорирует. Общение у них еще в группе отчаянных не сложилось. Размышляю над словами Халка. И вдруг приходит озарение. Ну, конечно. Каратель был прав. Вычислить наше местоположение невозможно. А Аля пришла по конкретному адресу, к конкретному человеку, то есть ко мне, да еще и с блоком в сознании. Посылочка от Анны? Что ж, примем в лучшем виде. Закрываемся с незваной гостьей в кабинете. С нами остается только Карим. Аля послушно усаживается на диван. Моргает испуганно и, нервно, проведя рукой по своим коротким светлым волосам, косится над третьего лишнего. Видимо, насчет Карима у нее установок не было. — Тебе же велели доверять мне, — напоминаю строго, но девчонка сомневается. — Ты можешь говорить, — слабо кивает, — что произошло с тобой? Как ты узнала о своих способностях? — Я была у своего парня, в костях. Судорожно сглатывает. На выходные приехала. Но с ним явно было что-то не так. Простудился, заболел чем-то. Делает паузу, собираясь с мыслями. В общем, он выглядел странно. Вены потемнели, взгляд пустой, движения заторможенные. Будто пьяным был, но вроде не пил ничего. А потом придушить меня пытался. Наверное, в горячке. Всхлипывает надрывно. Я чудом вывернулась и сбежала. Бросая взгляд на шею Али. В том, что ее благоверный стал пустым, сомнений нет. Но она... Черных меток не вижу. Только слабое свечение. Вспоминаю, как девчонка при первой встрече рассказывала о своей суперскорости. Понятно. Дальше. Говорю холодно. Знаю, что если жалеть начну, то Аля впадет в истерику и уже не остановить. С женщинами всегда так. Я сбежала без вещей и денег, оказалась в глуши, даже такси поймать негде. Переночевала просто под открытым небом. Обхватывает свои плечи руками. А потом что-то случилось. По коже серебристые волны прошли. Я еще думала, что у меня глюки от усталости. Но вдруг ноги сами понесли меня куда-то. Очнулась уже в столице. «Где дом твоего парня?» Спрашиваю строго. «Адрес!» – прикрикивают так, что Аля подпрыгивает на месте. «Далеко от столицы!» – машет руками. «На озере!» – и называет координаты, несмотря на то, что не желает сдавать любимого. Но внушение Анны слушаться меня во всем сильнее. «Ладно, зараза, за это плюс тебе к карме». «Надо послать туда наших с оружием, только осторожно». Многозначительно обращаюсь к Кариму, а он поспешно кивает. Из закрытой области я перенес не только отчаянных, но и оружие. На всякий случай. И вот его время пришло. В Генезисе опять утечка? Догадывается Карим моментально. Похоже на то. Подтверждаю хмуро. Если мы не уничтожим эту корпорацию зла и не прекратим незаконные эксперименты, то столица тоже может погрязнуть в апокалипсисе причем стремительно. Ловлю себя на мысли, что в этот момент я согласен с Анной. Мы должны выяснить, что происходит в подземельях Генезиса, и остановить это. Тем не менее, дорогой мне женщиной рисковать не собираюсь. Подумав, обращаюсь к Кале. «Кем работал твой парень? Знаешь, где он заболеть мог?» «Он не работает», — говорит о нем в настоящем времени, наивная. Он студент, будущий микробиолог. Может, на практике простудился. Я не знаю, где она проходила. Пожимает плечами и закусывает губу. Жестом приказываю Али отправиться в ее комнату, и она незамедлительно слушается. Это даже пугает. Надо будет заставить Анну перепрограммировать девчонку. Рано отпустил. Спохватывается Карим. Как она наш адрес пронюхала, так и не призналась. Цидит, стреляя косыми взглядами в спину нашей новенькой. «Я знаю как». Сообщаю тихо. «Ее направила сюда. Хочу сообщить о том, что Анна выжила, ведь Кариму доверяю как самому себе, но слова застревают в горле, будто что-то не дает мне произнести их вслух. Или кто-то». «Вот стерва!» В который раз ругаю Аню. «Скоро это станет ее вторым именем». Журналистка не слишком удачное прозвище, как я смотрю. Кто? Недоуменно хмурит брови Карим. Да так, призрак прошлого, которого я, кажется, скоро прибью. На этот раз по-настоящему. Рычу задумчиво и ловлю на себе непонимающий взгляд друга. Не спрашивай, Карим, просто не спрашивай. Собираюсь покинуть кабинет, но судьба решает, что на сегодня для меня эмоциональных потрясений недостаточно. «Руслан, зовет меня друг взволнованная, и я невольно напрягаюсь. От Джей Джей информация пришла, и там есть данные о пытках над твоей женой». На этих словах я вздрагиваю и покрываюсь холодным потом. «Будь готов к тому, что это просто трындец какой-то, Руслан».